Глава 7. Когда Сонгён проехала в ворота, поставила машину на стоянку и вошла в приемную для посетителей, к ней сразу подошел дежурный охранник. После ответа на несколько его вопросов и очередной быстрой проверки документов получила пропуск, на котором крупными буквами было напечатано «Посетитель». Повесив его на шею Сонгён вслед за охранником двинулась к зданию, в котором располагались тюремные камеры. Посетители обычно встречались с заключёнными в том же административном корпусе, в котором располагалась приёмная. Однако для встречи с Лейбёндо по приказу начальника тюрьмы выделили отдельное помещение в каком-то другом здании. За основным тюремным блоком открылась пустая площадка, предназначенная для занятий спортом и прогулок, но отведённые для этих целей часы давно закончились, и никого из заключённых здесь уже не было. Вдоль одной стороны площадки протянулась высоченная стена, почти полностью загораживая небо. Тюрьмы предназначены для того, чтобы держать людей в заперти, но это больше напоминало неприступную крепость, рассчитанную на то, чтобы никто не пробрался в неё с воли. Сонгён уже приходилось несколько раз бывать здесь, и месяц назад она даже приводила сюда студентов на знакомительную экскурсию. Но так далеко вглубь ещё не забиралась. Поглядев на высоченную стену, она спросила у охранника, «А что там за ней?» «Блок для осуждённых на смертную казнь», — последовал ответ. Здание стояло практически в самом центре тюремной территории. Сонгён ещё раз медленно обвела взглядом сплошную неприступную стену. Тюрьма была построена в 1987 году. С тех пор прошло уже больше 20 лет, так что, естественно, здание было довольно обшарпанным. Но вид его вызывал и ещё какое-то странное чувство, которое не объяснишь одним лишь годом постройки. У Сонгён возникло ощущение, будто перед ней какая-то выцветшая от времени фотография. Уже и не разберёшь, цветная или чёрно-белая. Мир за прочными, высокими стенами совершенно отличался от мира снаружи. Мир, в котором даже сами время и воздух были надёжно заперты на замок. Поверх старой серой стены тянулась ограда из колючей проволоки, как минимум, двухметровой высоты, с торчащими над ней караульными вышками. Совершенно заворожённая её видом, Сонгён не могла вымолвить ни слова. Втяжко нависающей над головой стене маячила железная дверь, в которую едва можно было протиснуться вдвоём. После того, как сопровождающий подтвердил её полномочия, второй охранник провёл её внутрь, и Сонгён показалось, что она только что миновала врата ада, откуда нет возврата. Железная дверь, проходной с громким скрипом, закрылась у неё за спиной. По затылку пробежал неприятный холодок. Звук был такой же мерзкий, как скрип ногтей по классной доске. Сонгён почувствовала, как нарастает напряжение, словно туго натянутые нервы были готовы в любой момент лопнуть. Какое-то неподдающееся описание чувства полностью завладело ею, сковало по рукам и ногам. Казалось, будто здоровенный камень навалился на грудь. Она попробовала глубоко вдохнуть, но чувство тяжести никак не отпускало. Вдруг захотелось немедля развернуться и без оглядки броситься к выходу. «Успокойся». «Нет никаких причин нервничать», — приказала она себе, хотя и без особого толку. Припомнилось прозвище, которое дали ей студенты. Кларисса Старлинг. Салага, делающая ещё только первые робкие шаги в ФБР. Сонгён представила себе Джоди Фостер в фильме «Молчание ягнят», Только сейчас ей пришло в голову, что в этот момент она и впрямь похожа на Кларису Старлинг, шаг за шагом пробирающаяся по темнице в сопровождении строгой охраны, вздрагивая и напрягаясь при малейшем звуке. Бёндо, конечно, не ганебал лектор но она осознавала, что он уже психологически давлеет над ней. Журнал, фиксирующий ход следствия, прочие материалы по делу, истории, рассказанные оперативниками, и три дня зазубривания всего этого, похоже, основательно перегрузили ей мозг. Не было времени, как следует подумать и спокойно подготовиться. Сонгён решила, что лучше забыть всё, что попыталась запомнить перед встречей. Ли Бёндо из материалов уголовного дела и рассказов полицейских, общавшихся с ним, — это лишь один из кусочков пазла. Надо найти и другие кусочки, другую его сторону. Эта мысль помогла ей немного расслабиться. Неопределённый, едва ли не детский страх немного отступил. Чтобы скрыть остатки волнения, она напрягла живот и, наконец, ощутила достаточное спокойствие, чтобы оглядеться. Следуя за шагающим впереди охранником, Сонгён посмотрела по сторонам. Ничего особенного, просто грубое строение без каких-либо заметных черт. На миг, замедлив шаг, она бросила взгляд на небо. Было ещё только июнь, но жаркое солнце вовсю правило миром. Туч, недавно оросивших дождём Индонвон, не было и в помине. Сонгён ещё раз глубоко вдохнула. Даже от самой земли поднимался жар. Лицо покрылось потом, под безжалостным солнцем, но, как ни странно, по спине продолжал пробегать озноб. Повертев головой, она посмотрела по сторонам, но больше никого не увидела. «Так вы идёте?» — поторопил охранник. Он уже стоял перед входом в здание и смотрел на неё. Осознав, что заставляет его ждать, Сон Гён прибавила шагу. Она жалела, что нельзя выждать, пока холодок в спине не рассеется, но вскоре взяла себя в руки, ощутила лишь, как вспотели ладони. Блок одиночных камер, расположенных в самом центре тюремного комплекса, предназначался только для преступников, приговорённых к смертной казни. Сонгён подошла к его двери, холодной даже в середине лета. «Что жутковато?» — деликатно спросил охранник в попытке помочь ей расслабиться. «Я и не знала, что мы зайдём так далеко. А обычно никто из посетителей досюда и не доходит». «Допросы и консультации с адвокатами для обычных заключённых проводятся в административном корпусе, через который вы входили». Его слова на самом деле ничего ей не объяснили. Он должен был знать, зачем пришлось завести Сонгён так далеко, но, похоже, не имел намерения объяснять ей причину. Охранник открыл вход пластиковой карточкой, произнёс. «С прошлого года здесь сидели более 30 заключённых, приговорённых к вышке». Под вышкой понималась высшая мера наказания, максимум, который только может назначить суд. Сейчас осталось человек 10, остальных раскидали по тюрьмам и колониям в различных регионах страны. Она уже слышала про это в новостях. В случае со смертниками исполнение приговора — это, собственно, казнь, а не тюремный срок». Исключительно для исторической точности, с 1997 года в Южной Корее действует мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение. В результате одно время таких заключенных рассматривали как подследственных, и лишь в прошлом году закон потребовал применять к ним такой же режим, как к приговоренным к тюремным срокам. В результате значительную часть смертников перевели в тюрьмы и колонии различных провинций, и значительная часть одиночных камер в здании сразу опустела. Когда они вошли в дежурку охраны, примыкающую ко входу в здание, Сон Гён сразу увидела на стене блок мониторов видеонаблюдения. Больше десятка экранов светились, показывая внутренность различных тюремных камер. В каждой была установлена видеокамера наблюдения, так что было сразу видно, чем занимаются запертые в них смертники. Одни спали, завернувшись в одеяло, другие неустанно расхаживали взад-вперед, словно страдая расстройством поведения. Все, похоже, знали, что на них смотрят, поскольку то и дело злобно поглядывали в объектив, а то и подходили вплотную к камере и осыпали ее ругательствами, вытягивая к ней средний палец. Сонгён машинально поискал взглядом Ли После того недавнего инцидента все камеры в блоке смертников поставлены под круглосуточное видеонаблюдение. Заслышав незнакомый голос, Сон Гён обернулась и увидела стоящего у себя за спиной крепкого мужчину лет сорока пяти. Тот представился как начальник охраны городского следственного изолятора. Сон Гён сразу поняла, что имеется в виду под недавним инцидентом – самоубийство Сона Кичхоля, одного из смертников. Сонгён, которая как-то написала статью для полицейского журнала на тему душевного состояния заключённых, была довольно неплохо информирована об этом происшествии. «Да, шуму было много», — ответила она начальнику, продолжая разглядывать лица на мониторах. «Естественно, станешь дерганым, когда за тобой наблюдают в круглые сутки. И хотя всё это лишь ради того, чтобы попробовать предотвратить ещё одну попытку наложить на себя руки, решение всё-таки не из лучших». Кто-нибудь всегда может заявить, что это нарушение прав человека, а осуждённые к высшей мере наказания и без того люди психически неуравновешенные и не знающие, когда их приговор будет приведён в исполнение, подвергаются ещё больше моральным страданиям. Начальник охраны равнодушно глянул на мониторы, словно показывая, что подобные опасения ему давно известны. «Когда они знают, что за ними присматривают и днём, и ночью, они, по крайней мере, не станут пытаться», — произнес он. Сонгён собралась было что-то сказать, но вовремя прикусила язык. Не стоило сейчас лезть в подобные материи. А потом у нас здесь не для того. Самая главная встреча с Лейбёндо. Весь этот шум был только из-за того, что это был сон Кичхоль. Газеты не стали бы поднимать бучу, будь это кто-то другой, пробурчал начальник, покачивая головой. Ему, видно, и впрямь изрядно досталось от средств массовой информации. Да и вообще... Волновало бы хоть кого-нибудь, что происходит за этими стенами, если бы не произошло что-нибудь в этом духе. Сон Кич Холь совершил самоубийство, воспользовавшись пластиковым мешком для мусора, который выдают всем заключённым. Те, кто твёрдо решил покончить с собой, всё равно найдут способ, как это сделать, сколь бы внимательно за ними не наблюдали». Разорвут на ленты одежду или одеяло, чтобы сделать верёвку, или во время положенной им тридцатиминутной прогулки ухитряться найти и пронести в камеру острый обломок камня. При нынешнем численном составе персонала тюрьмы не так-то просто круглосуточно наблюдать за всеми заключёнными. Пока ничего не случается, у пенитенциарной системы нет проблем. Но стоит чему-то произойти, как вся её деятельность становится объектом пристального изучения. Похоже, что начальник охраны, основательно пострадавший от внимания руководства и общественности, решил, что лучше уж обвинение в нарушении прав человека, чем выговор за ненадлежащий надзор за заключёнными. Произнося свои слова, начальник не сводил глаз с одного из экранов. Проследив направление его взгляда, Сонгён увидела Ли Бёндо. Тот стоял в своей камере, прислонившись к стене. Получше приглядевшись, она заметила, что он слегка покачивает головой. «Вы и вправду хотите с ним встретиться?» — спросил начальник охраны. «Что?» — удивлённо отозвалась Сон Гён. Начальник отвёл взгляд от монитора и посмотрел на неё с озабоченным выражением на лице. «Честно говоря, не по вкусу мне эта затея», — произнес он. «Если дело в безопасности...» «Нет, не в этом. Всё, что здесь происходит, полностью у нас под контролем». «Тогда что?» «Что-то мне во всём этом не нравится. Меня сразу удивило, что он выбрал именно вас» так что я спросил у него, откуда он вас знает. И что он ответил? Сонгён и саму крайне интересовал этот вопрос. Ничего он не ответил, просто посмотрел на меня с такой улыбочкой, что меня мороз по коже продрал. «У него явно есть какой-то скрытый мотив», — сказал начальник, полностью растерявший всю свою равнодушную линцу и теперь настроенный абсолютно серьёзно. «Может, всё-таки отмените встречу? Если вы откажетесь от беседы с ним, ничем это вам не грозит», — добавил он. Похоже, его искренне заботило, чтобы с Гён ничего не случилось. Она посмотрела ему прямо в озабоченно сузившиеся глаза и слегка улыбнулась. «Пока вы за мной постоянно присматриваете, всё должно быть нормально, так ведь?» — произнесла она. Брови начальника, услышавшего этот завуалированный отказ, взлетели вверх, после чего он с покорным выражением на лице кивнул охраннику, оставив попытки отговорить её. Охранник распахнул дверь дежурки, приглашая её двинуться дальше. Выходя, Сон Гён представляла, как начальник качает головой. Она прекрасно понимала его опасения. Тюремный режим и без того недавно подвергся серьёзным нападкам, и если эта проблема встанет опять, он окажется в очень сложном положении. Лучше сразу исключить подобную возможность, чем вновь проходить через все эти мытарства». Начальника совершенно не интересует, что представляет собой Ли Бён До как личность или что у него есть сказать. Он лишь хочет, чтобы всё происходящее в тюрьме оставалось под контролем. Подобная чуткость со стороны начальника вызвала у Сонгён некоторое облегчение. Все эти хлопоты были гарантией того, что охранники будут не сводить с неё глаз. Пока вопрос в его руках, вероятность каких-либо неприятных происшествий практически исключается». Теперь, почти не переживая на этот счет, Сон Гён уже не терпелось наконец увидеть перед собой лицо Ли Бён До. Она прибавила шагу, пытаясь поспеть с зашагающим впереди охранником. Помещение, в котором ей предстояло общаться с преступником, было, судя по всему, наскоро приспособлено для этих целей. Сон Гён не взялась бы сказать, для чего эта комната изначально предназначалась, но, похоже, до этого она просто пустовала. Прямоугольный стол и стулья были новенькими и совершенно не гармонировали с остальной обстановкой. В дождевые потёки на бетонных стенах, с которых давно облупилась краска, чёрные следы плесени там и сям подсказывали, что сюда очень давно не заходили. В нос ударил влажный, затхлый запах. Ощутить исходящий от стен холод можно было даже не прикасаясь к ним. «Пожалуйста, обождите немного», — попросил охранник. Сонгён кивнула и огляделась по сторонам. Окон не было, лишь на двери имела стеклянная панель размером с голову, через которую можно было заглянуть внутрь. Подняв взгляд к потолку, Сонгён увидела длинную люминесцентную трубку, наполнявшую помещение холодным светом. Комната была так плотно закупорена, что, казалось, даже сам воздух тоже заперт внутри, и человек, страдающий клаустрофобией, сразу весь сжался бы, Едва войдя сюда, Сонгён почувствовала, как ее дыхание стало частым и поверхностным. Охранник, ушедший, чтобы привезти Либёндо, видимо, не отличался особой расторопностью. Пять минут постепенно превратились в десять. Сонгён встревоженно глянула на часы, еще раз оглядела комнату и, наконец, уселась на стул, лицом к двери. Посмотрев на пустой стул на противоположной стороне стола, представила себе сидящего на нем Либёндо. И только тут осознала, что устроилась в самой глубине комнаты. Если он встанет и загородит дверь, единственный путь отсюда будет ей перекрыт. Она понимала, что мысль совершенно абсурдная, но всё же поднялась и пересела на стул возле двери. Открыла сумку, достала блокнот и ручку, готовясь к беседе. Вынула цифровой диктофон, нажала на запись, чтобы проверить, всё ли работает, когда за спиной у неё открылась дверь. Сонгён невольно вскочила и обернулась. Он уже стоял на пороге.